Рассказ продолжает Матильда Браун. Глава 3. Мистер Билл сдержал своё обещание и появился у моих дверей на следующий вечер в четверть восьмого. Он принёс известие, что меня берут на испытательный срок, и если всё пройдёт хорошо, то я получу постоянную работу. О, как я была ему благодарна. Мы провели приятнейший вечер, непринуждённо болтая о разных вещах. Тогда же я узнала, что он профессор химии в том университете, мимо которого я проходила. Это было 4 года назад. С тех пор он навещал меня почти каждый день. Право, не знаю, почему он так ко мне привязался. Он стал для меня почти как родной отец. Мистер Белл часто говорил, что я очень похожа на его дочь. Наверное, этим частично объяснялась его привязанность. Но я также уверена, что он был добрейшим человеком из всех, кого я знала. Он стал для меня лучшим другом, поддержкой и опорой. Я знала, что профессор Женат, правда, его жена не знала о свиданиях со мной. Женская натура такова, что она неизменно заподозрила бы в наших отношениях нечто большее, чем искренняя дружба. И потому мы оба сочли за благо не говорить ей ничего такого. что могло бы нарушить ее душевное равновесие. Шел день за днем, год за годом, мои нервы и финансовое положение заметно окрепли. Два месяца назад я переехала в дом, в котором мы с вами сейчас находимся, и наняла лакея. Профессор все так же продолжал навещать меня, но я заметила какую-то перемену, случившуюся с ним примерно в это же время. Мистер Белл стал более задумчивым и меланхоличным. Возможно, вы знаете, в последнее время он искал лекарство от испанке и часто рассказывал мне, как важно ему помочь тысячам заболевших людей и остановить эту страшную эпидемию. Я связываю перемену в его настроении именно с этим обстоятельством. Последний раз мы виделись вечером 2 декабря. Профессор, как обычно, зашел ко мне около четверти восьмого. Однако в тот раз он задержался лишь немногим более получаса. Мистер Белл объяснил, что имеет какое-то неотложное дело и просил извинить его о скорой уход. Конечно, я отнеслась к этому с пониманием. С тех пор мы не виделись, но до вашего прихода я ничего не знала. Раньше уже бывала. что профессор не навещал меня более двух недель. Тогда он ездил на всякие научные конференции или занимался другими важными делами. Я подумала, что и в этот раз случилось что-то срочное, пока сегодня вы, мистер Нортон, не открыли мне ужасную правду. Ах, как я теперь буду жить без моего милого друга? У меня даже не было возможности присутствовать на его похоронах. Я чувствую себя разбитой.